Выражение именной части сказуемого. Именная часть сказуемого может быть выражена именем прилагательным. Она красивая. Именем существительным. Весь сад в цвету. Причастием. Хлеба обмолочены. Числительным. Три до три будет шесть. Местоимением